Глава 29. -я. Жилой комплекс Спек Ривер, Лондон, 22-17. Я вошел в дом и едва открыв дверь, встретил ту же молодежь. Они сидели, курили, пуская в воздух облачка дыма, слушали музыку, смеялись и ругались матом. Увидев меня, они затихли. Я пристально посмотрел в глаза каждому, прошел влево к лифту, но он не работал. Я врезал по кнопке вызова. Подняться на шестой этаж было все равно, что зайти в гору, как будто на меня пала Сизифова кара. Я сильнее стукнул по кнопке, звук удара эхом отразился от стен. Я развернулся и увидел, как они смотрят на меня, не двигаясь, лишь они и я, застывшие в моменте. Они перегородили узкую лестницу наверх. Один облокотился на пыльные железные перила, другой развалился по перек нижних ступенек, третий сидел прямо за ним, а еще двое стояли повыше, не двигались. Я подошел к ним и поднялся мимо первых двух внизу, сделал шаг к двум стоявшим парням. Казалось, один из них как будто раздался вширь. Я сделал еще шаг. И еще наши плечи столкнулись. Я был массивнее, так что он отклонился, когда я шагнул на следующую ступень. Тут кто-то крепко схватил меня за плечо и пробасил: "Эй, г р о м и л а Я сжал кулаки, готовясь ударить, и обернулся. Я словно ждал этого момента, желал его, и принял эту жестокость, это разрушение, как крест, который сам для себя выбрал. Глаза задергались, вот-вот из них польется. Сердце колотило меня изнутри, будто два кулака. Громило повторились сзади. Я повернулся взглянуть ему в лицо. Оно было закрыто вязаной шапкой, натянутой по самые брови, и черно-белый банданой, закрывающей нос, а сверху был капюшон. Видны были только его глаза, а в глазах... целый другой мир, мир, в котором жил и я, мир, из которого я пока так и не смог убежать. Он спустил бандану на подбородок. Все хорошо, чувак, все окей, произнес он. Теперь лишь слегка касаясь моего плеча, выражая сострадание, которое я думал было ему чуждо, сострадание, которого я искал в мириаде мест. но так и не нашел, а я не смог предложить ничего взамен, обезмолвив от его касания. Удивительно, как лишь одно прикосновение может вернуть тебе чувство, будто ты человек, и у тебя есть дом, и удивительно, как плохо тебя понимают самые близкие, а совершенно чужие могут понять лучше всех. Я кивнул ему. б л а г о д а р н а и устала, а сам двинулся дальше по узкой лестнице. Я открыл дверь квартиры, где было пусто и тихо. Потом, не включая свет, ушел к себе в комнату и лег на кровать. Эта грусть нападает как дымка или туман, внезапно, как серость, обволакивающая тебя под водой. Эта грусть пронзает до костей. Каждый шаг дается все труднее, поднимает гору вопросов. Насколько долгий этот путь? Сколько я еще могу пройти? Дни переходят в недели, те в месяцы и годы, а твой полет становится бегом, ползанием, лежанием на месте без сил сдвинуться под этим бременем. Эта грусть. ты задаешься вопросом, почему она преследует тебя как призрак, как будто ты виноват не только в своей смерти. Это грусть, эти эмоциональные качели, ее шепот на таком знакомом языке меланхолии прямо над ухом убаюкивает в вечный сон. О боги, как же мне одиноко, одиночество. это пустота между ребрами и сердцем, пустота, которую ты уже чувствуешь, но еще не можешь коснуться, пустота, которая растет и растет, становясь пропастью, пустынной, бездной, полым туннелем, по которому ползет безысходность, одиночество, э т о помощь другим, всем подряд, в надежде, что кто-то поможет и тебе Ну никто не помогает. Ты солнце, освещающее чей-то мир, но сгорающее при этом, а все остальные смотрят на тебя в темноте одного изгорающего. Одиночество – это изголодавшееся уединение, уединение без касаний, без нежности, пустое существование, уединение без любви. ответной любви. И вот итог: ты полупустой, ты цветок, ч а х н у щ и й в темной, холодной земле, жаждущий, чтобы лучик света просочился сквозь бетонную трещину. Мы сидели в тишине его холостяцкой пещеры, меня отвлекали новые картины и видео, которые Джалил смотрел на ноутбуке. Все это было скучно и мутрно, о как будто я делал ему одолжение, находясь с ним. Я все рассматривал картины: комета на звездном небе, восемь фас луны, человеческий силуэт на пасмурном горизонте, где из-за облаков с о ч и т с я лучик солнечного света. Я хотел спросить, кто это на картине: он или баба? Он не говорил, и я решил не спрашивать. Нам обоим было не вынести тяжесть грядущего разговора. Между нами вроде бы ничего не произошло за последнее время, но Джалил ь научился так хорошо скрывать свои эмоции, что сложно было понять. Может, мы и поэтому так хорошо ладили. Мы скрывали все отрицательные эмоции и делились друг с другом только тем, что считали нужным. Эта дружба парила в воздухе и неизбежно должна была упасть. У тебя что-то случилось? – спросил я наконец, когда он заметил, что я смотрю на него. Он довольно неубедительно изобразил удивление. Нет, все хорошо, – ответил он. Я кивнул в сторону ноутбука. Оу, – замялся он. Все еще пытаешься найти прилежную мусульманскую жену? Он не засмеялся, даже не улыбнулся ни чуть. Я задел его оголенные р а н и м ы е чувства. Он пытался скрыть это, но я видел. Ему не по себе. Вообще-то я читал про один случай. Он повернул ко мне ноутбук. В Америке в больницу доставили мужчину с татуировкой НР, не реанимировать. Он был без сознания, и врачи стали спорить о том. Правильно ли с точки зрения этики пытаться спасти ему жизнь? И чем все закончилось? Врачи у ч л и его желание и не стали ничего делать. Он скончался. Ого! Не совсем понятно, как он попал в больницу. Кажется, хотел застрелиться, но пуля срикошетила. Серьезно? Возможно. То есть на видео по в с ю д у о р у ж и е Где ты про это узнал? Ну я переписываюсь с одногруппниками с философского, мы обсуждаем разные вопросы от такого до э в т а н а з и и нищеты, капитализма и так далее. В прошлый раз было веганство. Один парень весь мозг нам вынес про пользу растительной диеты. Все на него накинулись, кроме меня, потому что он, наверное, прав. Это же этичнее, лучше для природы. Дело в том, только что я никогда не смогу отказаться от мяса, потому что очень люблю курочку, понимаешь, да? Он засмеялся, как бы ища одобрения. Я бросил на него взгляд и сжал губы, ни то улыбки, ни то хмурясь. Ох, это шаурма, никогда не наемся, добавил он неловко и вернулся к ноутбуку. Ты ведь так и не рассказал мне, что случилось у вас, сам. Я и договорить не успел, как он резко повернулся и пресек меня одним взглядом. Ничего, не бери в голову. Понял. Он был сам не свой и изо всех сил изображал, что все в порядке, как когда пытаешься удержать то, что уже невозможно. Слушай, Джалиль, ты мне очень дорог. Очень, сказал я. Он перестал печатать и посмотрел на меня. Это странно и очень внезапно. Просто хотел тебе сказать. Ладно, но почему ты решил это сказать? Снова наступила тишина. Не было слышно ни звука, но на сердце у обоих было тяжело. Я обводил взглядом черты его лица, понимая, что вижу их в последний раз. Мысли о них с бабой и Аминой. Помогли мне принять будущее и смириться с ним, подобно паломнику в дороге, постящемуся монаху или священнику, принявшему целебат. Я легко шел по своему пути. Я дежурил на футбольном поле и смотрел, как парни борются за мяч, будто это вопрос жизни и смерти, хотя скорее репутации и позора. Все эти толчки, подножки, споры, пока девчонки сидят на трибунах, переписываются и делают селфи на телефоны, которых с ними быть не должно. Лишь одна девушка поступила иначе и пошла играть с парнями. У меня не было сил их останавливать. На меня взглянули пара учеников в ожидании, что я подбегу и наору на их одноклассников, но я лишь пожал плечами. Апатия. пропитала меня до костей. Я скучал по времени, когда дежурил вместе с с а н д р о й Мы бывало смеялись по полдня, пока не звенел звонок. Мы как бы заключили неформальный пакт держаться как можно бодрее и дальше от все поглощающего рабочего отчаяния. Я так ее и не увидел. Прозвенел звонок. Мистер Барнс был в коридоре у своего кабинета. И пытался построить детей в шеренгу. Он был такой м я м л я что я и представить себе не мог, будто он способен проявить жесткость. Он поднял голову, мы встретились взглядами. Он смотрел на меня так, будто хотел разорвать на кусочки. Я смотрел на него, как бы говоря: а ты попробуй. Он переключился на входивших в кабинет детей. В дальнем конце коридора возникла Сандра. Во мне промелькнула толика надежды, как пузырек воздуха между сложенных в молитве ладоней. Она неспешно шла ко мне. Я остановился, думая, что мы поговорим. Взгляд Сандры был одновременно направлен на меня и сквозь меня. Сложно было разобрать. Приближаясь, она ускорила шаг и в итоге промчалась мимо. В меня, как будто вонзили нож. Я пришел в свой кабинет и рухнул в кресло. Дыхание учащалось, накатывал жар, капли пота бежали с лба, кожа покрылась мурашками, сердце колотилось сильнее с каждым ударом. Я закрыл глаза и о п е р с я лбом на руки, пережидая приступ дурноты. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Я открыл глаза на свет. Сердце стучало. На столе вибрировал телефон. Хах, даже поздороваться меня не остановил. Сандра. Кровь снова ударила в голову, как кулак, запульсировала стадом топающих слонов. Я настрочил ответ. Думаю, ты знаешь, что мне в последнее время много всего неприятного пришлось пережить. На вид все хорошо. Я хожу на работу, улыбаюсь, мы шутим, переписываемся, ходим на собрания, и то и это еще много всего. Но вот чего никто не видит. Так это то, что каждый день в этом кабинете перед этими детьми я задыхаюсь. Я будто взбираюсь на гору, а кислорода все меньше, и я вот-вот потеряю сознание. Даже самые банальные вещи даются с огромным трудом. Столько сил стоит просто встать с кровати, что я порой не знаю, доживу ли до вечера. А ночью не могу уснуть от мысли, как же пережить следующий день. Все стороны моей жизни страдают: работа, дружба, любовь, семья. Причем до такой степени, что иногда я не могу даже написать письмо или ответить на звонок или просто находиться в кругу людей. Я не знаю, что со мной, не знаю, как так вышло. Я ничего не понимаю, но ненавижу это и хочу, чтобы это закончилось. Сейчас я сижу и пишу тебе, плачу у себя в кабинете, потому что уже не могу это выносить. И да, именно поэтому я не стал здороваться. Порой я не совсем понимаю, что делать. Порой я вообще ничего не хочу делать. И так происходит все чаще. Я бы не стал зацикливаться на этом и просто жил дальше, как обычно, но мне так только хуже. Надо во всем разобраться. Честно говоря, я нашел способ, и я разберусь со всем раз и навсегда. Я перечитал сообщение несколько раз. Ctrl+A. Пальцы дрожали над backspace, слезлились ы на клавиатуру.